Глава 1. Божественное отношение к деньгам. Деньги эквивалент нейтральной жизненной энергии. Потому и относиться к ним следует нейтрально. В человеческом обществе очень распространено отношение к деньгам как к проблеме. Те, кому не хватает денег, озабочены этим как очень большой проблемой. Те, у кого много денег, тоже обременены проблемами использования и сохранности своих средств. Вокруг денег человеческим разумом создано слишком много сложностей, поэтому деньги так часто становятся источником страданий, совершенно независимо от того, имеются ли они у вас и в каком количестве имеются. Часто можно слышать, что деньги – это зло именно потому, что они приносят страдания, из-за них портятся отношения между людьми и даже идут войны. Они порой пробуждают самые низменные инстинкты, порождают агрессию, толкают на преступления. Но все это происходит не из-за свойств самих денег. Все это происходит лишь от неправильного отношения людей к ним. Почему люди не ругаются и не воюют из-за воздуха, которым дышат? Почему не переживают, что воздуха не хватит? Почему не пытаются запастись им впрок? Потому что воздух на нашей планете существует в избытке. Его хватает всегда и на всех, и люди в этом уверены. Но почему тогда мы уверены, что денег не может хватить на всех? Ведь что такое деньги? Это средство к существованию, только и всего, не больше и не меньше. Это то, что необходимо нам каждый день, как воздух. Это не какая-то великая ценность, которой нужно дорожить, как зеницы ока. Это не божество, на которое нужно молиться. Но это и не зло, из-за которого нужно страдать». Это эквивалент жизненной энергии, необходимой, чтобы жить на земле. Но неужели мы думаем, что Бог, давая нам позволение родиться на земле, вместе с тем откажет в необходимой жизненной энергии, в тех средствах к существованию, которые нужны нам ежедневно? Конечно, Бог не может так поступить. Бог открывает доступ для каждого человека ко всему, что ему необходимо для жизни. И лишь сам человек своими мыслями, убеждениями и неправильным отношением к деньгам перекрывает себе этот доступ. Мир буквально переполнен жизненной энергией, которой мы можем пользоваться для своих нужд. Эта энергия в мире даже больше, чем воздуха – о нехватке которого мы почему-то не переживаем. Деньги – всего лишь эквивалент этой энергии, ее символическое отражение. И если мы сами не перекрываем себе доступ к этому изобилию энергии, то мы будем постоянно и бесперебойно получать все, что нам нужно. Достаток – это то, чем по полному праву может обладать каждый – Нужно только устранить препятствия в своем сознании, мешающие подключиться к этой энергии достатка. И главное препятствие – это неправильное отношение к деньгам, а именно страх их нехватки, неверие в то, что вы можете получить все, что вам нужно, без проблем и страданий. Крайон. Изменение отношения к деньгам – Вот первый шаг, который нужно сделать, чтобы обрести достаток. Для этого нужно осознать, что ваше отношение к деньгам по сей день не делало вас счастливым, потому что у вас было отношение к деньгам, принятое среди людей. А это далеко не идеальное отношение. Попробуем сменить его на другое, которое мы назовем божественным отношением к деньгам. Все божественное совершенно, построено на любви и не омрачено диссонансными энергиями страха, тревоги, обиды, злости, чувства собственной неполноценности. Именно на божественной основе мы можем построить и отношения с деньгами. Начните настраивать себя на нейтральное отношение к деньгам. Это такое отношение, когда вы... Не приписывайте деньгам тех свойств, которых они не имеют. Деньги не могут быть мерой ценности вас как личности и как божественной сущности. Наличие или отсутствие у вас денег не может характеризовать вас ни положительно, ни отрицательно. Если от наличия или отсутствия денег зависит ваша самооценка и ваше чувство собственного достоинства, Значит, вы неправильно относитесь к деньгам, и вам нужно выработать нейтральное отношение к ним. Упражнение 1. Настрой на нейтральное отношение к деньгам. Вспомните о том, как вы себя чувствуете, когда у вас есть деньги, когда их достаточно и когда их не хватает. Зависят ли от этого ваши эмоции, ваша самооценка, ваше чувство собственного достоинства? Появляется ли у вас чувство страха, тревоги, неблагополучия, если возникают какие-то перебои с деньгами или их не хватает на то, что вам нужно? Есть ли у вас страх перед завтрашним днем, связанный с опасениями потерять источники дохода? Если вы отвечаете Да на эти вопросы? Значит, ваше отношение к деньгам не нейтрально, то есть не объективно. Вы приписываете деньгам свойства, которых у них нет, а именно свойства влиять на ваше настроение, самочувствие, на ваши эмоции, на вашу самооценку, чувство собственного достоинства. Скажите себе, деньги – это эквивалент жизненной энергии, которая, как воздух, всегда и везде доступна мне в необходимых количествах. Я сверхценен по сути своей, как божественное существо света. Моя сверхценность не зависит ни от кого и ни от чего, в том числе и от денег. Мое чувство собственного достоинства безусловно, то есть не зависит ни от каких условий. Я всегда чувствую себя достойным любви и уважения, уверенным в себе. Деньги подобны потоку энергии, который проходит через мою жизнь, никак не затрагивая мою самооценку и мое чувство собственного достоинства. Повторяйте себе эти или подобные фразы каждый раз, когда чувствуете, что опять впадаете в зависимость от денег и допускаете эмоциональную реакцию на их наличие или отсутствие. Не нужно делать из денег ценность, какой они не являются. Итак, нейтральное отношение к деньгам – это отношение к ним лишь как к средству получения необходимого, а не как к злу или добру, не как к источнику проблем, не как к силе, которая способна влиять на ваше самочувствие, настроение, и эмоциональное состояние. Чтобы укрепиться в таком отношении к деньгам, важно перестать воспринимать деньги как реальную ценность. Да, это может потребовать определенного переворота в сознании. Как это, перестать считать деньги ценностью? А что же тогда ценность, если не деньги? Отношение к деньгам как к самой большой ценности – Слишком сильно вбито в разум множество людей. Потому люди начали воспринимать идею ценности денег как аксиому, даже не задумываясь о том, соответствует ли это реальности. Но спросите себя, в чем ценность денег как таковых? Вот, предположим, они лежат перед вами. Вы можете любоваться на них, радоваться тому, что они у вас есть. Или вы можете чувствовать удовлетворение от того, что на вашем банковском счету лежит какая-то круглая сумма. Но если вы не найдете этим деньгам реального применения, ваша радость очень быстро сойдет на нет. Потому что сами по себе деньги – не ценность. Это просто бумажки или кусочки металла. Да, их можно обменять на какие-то ценности. Вот в этом и суть. Ценно не деньги, а то, на что их можно обменять. Это значит, что деньги, как таковые, нам не нужны. Нам нужно то, что можно на них получить. Казалось бы, такая простая мысль. Но люди упорно продолжают считать ценностью деньги, как таковые. Поэтому люди начинают зависеть от денег. Боятся их потерять, боятся их не получить. Люди буквально вцепляются в деньги, держатся за них, не хотят отпускать. Но вы, может быть, замечали то, во что мы вцепляемся, то, за что держимся, то, что боимся отпускать, то мы и теряем в первую очередь. То, что кажется нам очень ценным и важным, как раз и оказывается для нас недоступным. Делая из денег какое-то божество, мы нарушаем законы Вселенной. Ставя деньги на место Бога, мы предаем свою собственную божественность. Вот почему мы теряем то, что обожествляем. Посредством таких потерь сама жизнь подсказывает нам. Пересмотри свою систему ценностей. Перестань считать Богом то, что Богом не является. Найди свою божественность, соединись с ней. Перестань молиться на деньги, и именно тогда ты легко получишь столько денег, сколько тебе надо. Чтобы прийти к божественному отношению к деньгам, надо снять их излишнюю ценность для себя. Как это сделать? Поставить на первое место ценности духа, утвердить их в качестве приоритетных. Поверьте, если на первом месте для вас стоят ценности духа, то вы предоставляете духу заботиться обо всем остальном. И все необходимое естественным путем приходит к вам. Сделать приоритетными ценности духа – это не значит отказаться от всего остального, что было для вас важно, но это значит поставить все прочие ценности на свое место, туда, где они будут служить вам, а не работать против вас. Делайте это осознанно, просто убирайте из своего сознания старые установки относительно денег – и привыкайте к новым установкам, таким, которые соответствуют божественной природе вещей. Упражнение 2. Снятие излишней ценности денег и установка ценности духа в качестве приоритетных. Закройте глаза, сосредоточьте внимание на области сердца. Представьте, что вы находитесь внутри потока энергии, луча света, которые уходит вниз к центру земли, а вверх – в бесконечность космоса. Представьте, что этот поток соединяет вас с вашим Божественным Домом. Скажите мысленно, «Отныне я ставлю себя в своем Божественном проявлении на первое место в своей жизни. Это моя высшая, незыблемая ценность. Отныне никто и ничто не может встать между мной и Богом. «Да будет так». Вспомните о тех материальных ценностях, которые вы вольно или невольно ставили на первое место. Скажите себе, «Отныне я снимаю излишнюю значимость материальных ценностей в своей жизни. Отныне я снимаю излишнюю значимость денег в своей жизни и в своем сознании. Я предоставляю деньгам занять подобающее им место» быть тем, что они и есть, а именно нейтральным средством обмена. Представьте себя в чистом, ничем не замутненном свете божественности. После этого можете сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и открыть глаза. Или уснуть, если вы выполняете упражнение перед сном. Необходимо устранить препятствия, мешающие деньгам приходить в вашу жизнь. Вы наверняка знаете, что природа не терпит пустоты. Есть и еще один закон. Подобное притягивается подобным. Это значит, если у вас возникает какая-то насущная потребность, то к вам тут же начинают притягиваться средства ее удовлетворения. Потребность Это своего рода пустое место в энергетическом смысле. А в любое пустое место поток энергии начинает стремиться буквально сам собой. Так мировая энергия стремится уравновесить сама себя. Оттуда, где много, всегда направляется поток энергии туда, где есть ее недостаток. Именно благодаря этому закону, Птичка всегда находит себе на обед червячка или зернышко, не заботясь заранее о том, готова ли для нее еда. Еда всегда найдется, когда в ней есть потребность. Таков закон движения энергии в мире. По крайней мере, он действует в природе. Птичка не задается вопросами, что я завтра буду есть, не умру ли я от голода, а вдруг... Я больше никогда в жизни не поймаю червячка, чем тогда я буду кормить детей и что оставлю им в наследство. Пчела тоже никогда не говорит себе, а что будет, если я завтра прилечу туда, где всегда собираю нектар, а там уже нет ни одного цветка. Пчела знает, что если цветов и нектара на них не будет в этом месте, то они будут где-то в другом месте, и ее инстинкты безошибочно подскажут, куда нужно лететь. Да, вы можете сказать, что эти существа неразумны, потому они и не задумываются о пропитании. Человек, в отличие от них, разумен, но всегда ли он использует разум себя на пользу? К сожалению, далеко не всегда. Именно своими мыслями, установками убеждениями, человек создает препоны на пути того естественного потока энергии, который призван приносить ему удовлетворение насущных потребностей. Если у вас есть какая-то потребность, есть пустое место в вашей жизни, которое необходимо заполнить, а оно никак не заполняется, значит вы поставили какой-то ментальный, эмоциональный, энергетический блок между собой и потоком энергии, стремящимся заполнить эту пустоту. У вас нет денег? Поверьте, Вселенная заинтересована в том, чтобы восполнить тот пробел и заполнить эту пустоту. Но вы не позволяете Вселенной это сделать. Вы ставите препоны на ее пути. Это делается, конечно, неосознанно. Выход один. Осознать, как... Именно вы это делаете, и перестать это делать. Упражнение 3. Снимите блоки, ограничивающие убеждения, мешающие свободно течь денежному потоку. Задумайтесь, не соглашаетесь ли вы явно или скрыто с этими или подобными мыслями. Деньги – зло, от них все беды. Быть нравственным – это значит быть бедным. «Богатые никогда не войдут в Царствие Небесное. У меня никогда не было и не будет много денег. Я страшусь за свой завтрашний день. Я не знаю, чем буду завтра кормить мою семью. Я готов на любую тяжелую работу, лишь бы заработать хоть что-нибудь. Все богатые – безнравственные люди. Они наживаются за счет других». Я очень беспокоюсь за свои деньги и тяжело переживаю их потерю. Когда у меня нет денег, я тревожусь, что моя семья будет голодать. Когда у меня есть деньги, то не нахожу покоя от мыслей, на что их лучше потратить, а также от страха, что их могут украсть, что я могу их потерять или что потрачу их впустую». Подумайте о том, откуда у вас взялись подобные установки. Они могли быть унаследованы от родительской семьи или внушены вашим окружением. В этом нет ничего удивительного, ведь такие мысли и убеждения очень широко распространены среди людей. Именно из-за них деньги превращаются в проблему. Осознайте, что на самом деле такие установки не имеют отношения к реальности. Они ошибочны. Они не отражают истинное положение дел в божественной вселенной. Начните осознанно менять такие установки. Отмечайте все случаи, когда они у вас возникают. Как только заметите это, говорите себе. «Воздуха в мире хватает на всех, так и денег в мире хватает на всех. Я спокойно и свободно получаю из денежного потока столько, сколько мне нужно. Бог желает мне изобилия. Бог желает мне достатка. Принять свою божественную суть – это значит принять свое право на достаток, изобилие, благополучие. Все необходимые мне блага беспрепятственно входят в мою жизнь. Я признаю право на богатство, свое собственное и других людей». Вы можете придумать и свои собственные аффирмации, которые помогут беспрепятственному вхождению материальных благ в вашу жизнь. Условия нормального функционирования денежного потока – равновесие, принятия и отдавание. Очень важно прийти к восприятию денег именно как эквивалента энергии, жизненной силы, а конкретно как потока этой энергии. Денежная энергия – это именно поток. Поток существует лишь тогда, когда он пребывает в движении. Есть движение, есть поток. Движение прекращается, поток иссекает либо его энергия застаивается и в конечном итоге тоже теряет свои изначальные свойства. Представьте себе пустыню с растрескавшейся землей или пересохшее русло реки, или стоячее болото. Все это возникает там, где нет потоков воды, именуемых реками, каналами, ручьями, родниками. В итоге местность становится скудной, безжизненной. Аналогичным образом может оскудеть и пространство нашей жизни, если мы не создадим условия для беспрепятственного протекания энергетических потоков и энергии денег в том числе. Что нужно делать, чтобы поток энергии начал двигаться? Нужно два полюса, между которыми сможет начаться движение. В случае с деньгами эти два полюса – принятие и отдавание, что означает, мы должны уметь принимать деньги и отдавать их. Если смотреть шире, мы должны уметь принимать и отдавать вообще все блага, и материальные, и нематериальные. Это значит чувствовать себя достойным получать все хорошее и чувствовать себя способным делиться всем хорошим. Принятие и отдавание создают два необходимых полюса, чтобы энергия текла. Если вы не чувствуете себя вправе принимать, к вам ничего не придет, почва пересохнет. Если вы только принимаете, но не хотите или боитесь отдавать – Энергия застоится и протухнет, образуется стоячее болото, уже не способное дать вам ничего хорошего. Если же вы легко принимаете и отдаете, энергия течет свободно, поток остается чистым и насыщенным. Вам остается только быть в этом потоке, чтобы получать все необходимое. Вам не нужно ни подгонять поток, ни усиленно грести веслами. Нужно просто быть свободным и плыть по течению. Слишком просто. На самом деле, получать все необходимое – это просто. Богом наш мир задуман так, чтобы мы здесь не знали ни в чем нужды. Нужду создает не Бог и не мироустройство. Нужду создают сами люди непродуктивными установками своего сознания. Важно! Умение принимать и отдавать – это не столько физические действия, сколько внутреннее состояние. Если вы принимаете какой-то дар, но в глубине души чувствуете себя недостойным, в следующий раз этот дар может и не прийти. Если вы отдаете, дарите что-то, но чувствуете нежелание расставаться с этим, то поток энергии не будет течь так, чтобы продолжать наполнять пространство вашей жизни новыми дарами. Известна истина о том, что не оскудевает рука дающего, и все, что вы отдаете, возвращается к вам. Но этот закон действует лишь тогда, если вы делитесь легко, бескорыстно и с открытым сердцем. Поэтому важно не столько научиться чисто физическим действиям дарения и получения, сколько натренировать в себе внутреннее состояние вашего разума, сознания и души, соответствующее легкому, бескорыстному, свободному процессу дарения и получения. Упражнение 4. Настрой на легкость в получении и отдавании жизненных благ Представьте, что через пространство вашей жизни Проходит энергетический поток Который в изобилии несет вам все необходимые и желаемые блага Представьте, что вы открыты этому потоку И готовы с радостью и благодарностью принять все то хорошее, что он несет вам Сначала подумайте о том, что вы уже получили благодаря этому потоку. В вашей жизни ведь есть очень много хороших и необходимых вам вещей. У вас есть где жить, есть пища и вода, есть возможность дышать, видеть, слышать, чувствовать, воспринимать мир, общаться с близкими, друзьями и любимыми, любоваться природой, делать что-то, что вам нравится. Важно начать замечать ценить это, а главное прийти к убеждению, что вы по достоинству и по праву получаете то хорошее что есть у вас. Не относитесь к этому как к чему то само собой разумеющемуся прямо сейчас перечислите те блага которыми вы обладаете поблагодарите жизнь за то что она щедро делится с вами и скажите себе я по праву и по достоинству получаю все лучшее. Так и должно быть. Я с радостью и благодарностью принимаю все лучшее, что несет мне жизнь. Начните с такой установкой. Радостью и благодарностью принимать все дары и от людей, и от жизни, от мира в целом. Если заметите, что у вас есть какая-то неловкость при получении даров, что вы сомневаетесь, достойны ли вы, имеете ли на это право, сразу вспоминайте о своей божественной сути и о том, что вы достойны лучшего по праву рождения. Снова представив себя в потоке даров, подумайте о том, нет ли у вас страха отдавать, делиться. Нет ли желания удержать поток, оставить себе все, что он несет. Скажите себе, что Вселенная изобильна и дары, несомые потоком, никогда не кончатся. Подумайте, чем вы могли бы делиться с другими? Не обязательно материальными вещами. Вы можете делиться теплом и светом своей души, хорошим настроением. Вы можете просто давать другим добрые пожелания. Если вы будете желать искренне, к вам будет возвращаться то, чего вы желаете. Желаете другим здоровья, здоровье будет и у вас. Желаете другим денег, Деньги будут и у вас и так далее. Так работает закон дарения получения. Делясь, вы помогаете потоку двигаться, и благодаря проточности к вам приходят новые блага в соответствии с тем, что вы отдаете. Тяжкий труд ради денег не духовный путь. Привычка относиться к деньгам как к чему-то очень важному, буквально сверхценному. Привычка делать из денег или их недостатка проблему привела к тому, что большинству людей в современном мире деньги даются очень тяжело. Существует такое распространенное ошибочное мнение, что ради денег надо тяжко трудиться, буквально принося в жертву себя и свою жизнь работе подчас нелюбимой и не стоящей подобных жертв. Бог так любвеобилен и милосерден что он просто не смог бы создать для нас такой жестокий мир где жизнь приносится в жертву тяжкой ненавистной работе ради куска хлеба разве мы живем только для того чтобы зарабатывать деньги разве мы живем только для того чтобы добывать себе пропитание и материальные блага конечно нет цель человека на земле состоит в том чтобы создавать земной рай, повышать вибрации земной материи. А для этого просто необходимо чувствовать себя счастливым и получать удовольствие от жизни. Потому что энергии счастья – это энергии высоких вибраций. И только обеспечив себе существование в этих вибрациях, мы можем распространять их и вокруг себя, неся свет и любовь и другим людям и миру. Рай земной начинается с ощущения счастья, внутреннего ощущения каждого человека. Важнейшая задача каждого человека – стать счастливым, найдя источник этого счастья внутри себя, а не в каких-то внешних обстоятельствах. Сейчас я скажу то, что, возможно, вас удивит. Бог создал вас не для того, чтобы вы изо дня в день тяжко трудились ради пропитания. Бог создал вас, чтобы вы наслаждались тем трудом, который приносит вам радость, чтобы вы росли и расцветали в этом труде, чтобы вы купались в своей созидательной работе, словно в волнах любви, чтобы ваша работа дарила вам счастье и удовлетворение от вашей способности созидать то, что вам нравится». Если вы занимаетесь таким трудом, вы можете не волноваться об источниках дохода. Бог позаботится о том, чтобы вы ни в чем не нуждались. Крайон. Бог создал мир, где все необходимое может и должно даваться легко. В идеале мы вообще не должны беспокоиться о пропитании, ведь если мы живем в контакте со своей божественностью, если мы пребываем в потоке, высоковибрационных энергий любви и света Бога, если мы выполняем свои задачи нести свет и любовь Бога на землю, создавать рай земной на нашей планете, а прежде всего в своей собственной душе, тогда все необходимое приходит к нам безо всякой натуги, легко и естественно. Чтобы это начало происходить, опять же требуются перемены в сознании. Меняйте прежнее отношение к деньгам, как к чему-то труднодоступному, ради чего требуются жертвы, что нужно зарабатывать тяжким трудом. Вы можете делать то, что вам нравится, и при этом зарабатывать деньги. Вы можете получать удовольствие от жизни и при этом быть обеспеченным человеком. Условие одно – идти по пути духа делать то, что предназначено вам Богом, и не испытывать никаких сомнений по поводу того, на что вы в таком случае будете жить. Бог не оставит без гроша в кармане человека, который несет на землю божественные энергии и самой своей жизнью утверждает здесь божественные законы. Попробуйте перестать относиться к деньгам, как к какой-то вражеской крепости, которую нужно завоевать во что бы то ни стало, взять штурмом любой ценой. Установите с деньгами дружественное отношение. Поверьте в то, что деньги любят вас, и вы тоже неплохо к ним относитесь, не особо при этом их превознося. Поверьте в то, что деньги могут приходить к вам легко, что и получать, и тратить их можно с удовольствием. Все реальные перемены начинаются именно с перемен в сознании. Изменив свои мысли о деньгах, вы измените и уровень своего достатка. Упражнение 5. Выбирайтесь из плена, в котором вас держат деньги. Перечислите то, что вы делаете ради денег и материального благополучия, но что не доставляет вам никакого удовольствия. Если найдется хотя бы одно такое дело, значит вы у денег в плену. Не вы являетесь их хозяином, а они вашим. Жить ради денег бессмысленно. Они должны быть на службе у вас, а не вы у них. Подумайте о том, как вы могли бы жить, не будь у вас этих обременительных занятий. Сначала у вас может возникнуть чувство протеста против таких бессмысленных мечтаний. Возможно, голос рассудка и здравого смысла скажет вам, что отказаться от тяжкой работы ради денег – это совершенно невозможная затея. Но попытайтесь постепенно приучить себя к мысли, что не так уж это и невозможно. Есть люди, которые занимаются тем, что приносит им удовольствие и живут в достатке. Эти люди ничем не лучше и не хуже вас. Они просто нашли свою счастливую нишу. Вы тоже можете найти такую свою счастливую нишу. Но для этого вам нужно сначала отказаться от предвзятости, от внушенного вам убеждения, что зарабатывать деньги можно лишь, трудясь в поте лица. Подумайте о том, кто, как и почему внушил вам это убеждение. Так было принято в вашей семье, так принято считать в вашем окружении среди ваших знакомых, Вы прочитали об этом в книгах, узнали на опыте, своем и других людей? Поймите, что существуют и другие знания, другие убеждения, другой опыт, другое воспитание, другие книги, наконец, где можно узнать о том, что Бог вовсе не желает наказывать нас тяжким нелюбимым трудом ради элементарного пропитания. Не кажется ли вам, что необходимость тяжко трудиться ради денег словно держит вас в цепях? Начните постепенно ослаблять эти цепи. Для начала хотя бы мысленно. Спросите себя, а что, если я не прав, считая, что обязан тяжко трудиться? А что, если Бог приготовил для меня какое-то счастливое занятие, которое поможет мне наслаждаться жизнью и при этом не бедствовать? Поверьте, что такое занятие есть. Представьте, что нашли его, и больше ничего не мешает вам наслаждаться жизнью. Меняя свои мысли, вы постепенно подготовите почву для перемен в жизни. Резкие перемены не нужны. Они должны созреть, а созреют они по мере перемен в вашем сознании. Если пока не можете оставить прежние занятия, Начните наряду с ними уделять больше внимания тому, что приносит вам удовольствие, даже если вы делаете это не ради денег. Если вы зададитесь такой целью, то начнете видеть способы зарабатывать на жизнь любимым делом. Резюме. Чтобы в вашей жизни был стабильный достаток и благополучие, нужно изменить отношение к деньгам с обычного, принятого среди людей, на божественное. Божественное отношение к деньгам предполагает нейтральное восприятие денег как эквивалента жизненной энергии, а не как зла или добра. Снятие излишней ценности денег, осознание, что сами по себе деньги ценностью не обладают. Освобождение сознания от блоков, ограничивающих убеждений, мешающих деньгам свободно приходить в вашу жизнь. Равновесие между принятием и отдаванием как условие для нормального функционирования денежного потока. Отказ от привычки к тяжкому труду ради денег. Приобретение привычки легко и с удовольствием получать все необходимое.